Фредерико, Лизанне и Селини. Часть 1: Начало пути. Орфорд, июль 1161 года. «Боже, Эленвиора, ну почему ты не парень?» Несмотря на смысл произнесенных слов, Осмонд смотрел на нее с гордостью. Он провел рукой по наковальне, смахивая окалину. «Вот ведь незадача!» «Сын у меня бежит из кузницы, как только я поворачиваюсь к нему спиной, а у малышки любовь к кузнечному делу в крови». Он удовлетворенно похлопал ее по плечу. Осмонд нечасто ее хвалил. Элен почувствовала, как кровь ударила ей в голову, и приятное тепло разлилось по всему телу. «Эдит!» — тихонько со стоном произнесла она. Тяжелая деревянная дверь кузницы распахнулась, и на пороге появилась ее сестра. По возможности, Эдит старалась не заходить в кузницу, боясь испачкать свое красивое платье. Кенни, младшенький османда изо всех сил вырывался у нее из рук. Чем больше он дергался, тем сильнее она впивалась пальцами в его тонкое запястье. Эдит быстро схватила его за ухо и резко дернула вверх. Кони поднялся на цыпочки и больше уже не сопротивлялся. «Мать сказала, чтобы я его к тебе отвела», — презрительно бросила Эдит, втолкнув младшего брата в мастерскую и мотнула головой в сторону старшей сестры. «А Элен должна наносить воды и собрать дров». Эдит задержалась в дверях, нетерпеливо притопывая ногой. «Ну пошли уже!» «Или ты думаешь, что я тут целый день проторчу?» Со злобой бросила она, повернувшись к Элен. Видно было, что Осмонд едва сдерживается. Подмастерье, который помогал ему при выполнении большинства работ, болел уже неделю, поэтому Элен была в кузнице незаменимым помощником. Кенни был совсем еще мал, и толку от него было немного, но Элен хорошо знала, что Осмонд не пойдет против воли жены. Он никогда этого не делал. Чувствуя, что на душе скребутся кошки, она положила щипцы, с демонстративной медлительностью сняла фартук и нагнулась, чтобы надеть его на младшего брата. Фартук прикрывал его щиколотки, а завязки были настолько длинными, что Элен пришлось обернуть его худенькую талию дважды. Осмонд молча на нее смотрел. Она повернулась к нему, и он печально кивнул. «Ну, что еще?» — насмешливо спросила сестра. Элен покачала головой и пошла с ней к дому. Отодвинув тяжелый железный засов, она распахнула дверь. «Я что, не говорила, чтобы ты не околачивалась в кузнице?» — закричала Леон Фрун. «Говорила, мама, но...» «И не смей со мной спорить, маленькая дрянь!» — осадила ее мать. «Осмонду в кузнице должен помогать Кенни, и тебе это прекрасно известно. Ты самая старшая и должна заботиться о доме, нравится тебе это или нет. Так что вперед, давай-ка за работу!» Лео Фрун внезапно закатила Элен звонкую пощечину. Дернув головой, девочка отвернулась. Щека огорела. Но ни за что на свете Лен не поддалась бы порыву провести по ней рукой. Такого удовольствия она не доставила бы ни матери, ни Эдит.